Портал «Фантаскоп» представляет Ричард Докинс «Какая истинная польза от религии?» Читает Олег Шубин. Меня как дарвиниста интересует такая сторона религии, как ее безмерная расточительность, ее странная барочная бесполезность. Природа очень щепетильный бухгалтер. Она дрожит над каждой копейкой и наказывает за малейшие ненужные траты. Если в дикой природе животное тратит свои силы на ненужные действия, естественный отбор будет отдавать предпочтение его соперникам, которые посвящают все силы выживанию и воспроизводству. Природа не может позволить праздную игру ума для забавы. Безжалостный утилитаризм всегда козырь, даже если это и не видно на первый взгляд. Как пример, необычная привычка соек купаться в муравейнике, побуждая муравьев проникать в оперение птицы никто не знает с точностью, какая польза сойки от этой привычки. Может быть это что-то вроде личной гигиены, чистка оперения от паразитов? Тем не менее, никакая неопределенность относительно предназначения этой привычки не может и не должна мешать торвинисту полагать с большой долей уверенности, что эта привычка для чего-то нужна. Религиозное поведение двуногих приматов требует затрат просто колоссального количества времени. Средневековые кафедральные соборы построены ценой траты сотен человека лет. Церковная музыка и живопись монополизировали таланты средневековых людей. Миллионы человеческих жизней загублено, зачастую после жестоких пыток, за принадлежность к одной религии, а не к ее едва отличимой альтернативе. Верующие гибли за своих богов, убивали за них, голодали за них, были козлами отпущения, принимали обед безбрачия, молчания или еще какой иной – И все это ради религии. Хоть детали для разных культур несколько различны, но нет ни одной культуры, в которой не было бы того или иного варианта, затратных по времени и средствам, побуждающих к враждебности и подавляющих способности к деторождению религиозных ритуалов. Все это большая загадка для любого, кто мыслит как дарвинист, либо просто трезвомыслящий человек. Мы только догадываемся, почему вышеупомянутая сойка имеет странную привычку купаться в муравейнике. Не является ли религия вызовом, априорным отрицанием дарвинизма, требующим аналогичного объяснения? Почему мы молимся и оплачиваем дорогостоящие службы, ценой в том числе и человеческих жизней? На первый взгляд кажется, при чем здесь дарвинизм? Религиозное поведение имеет отношение к дарвинизму, только если оно широко распространено, а не является редкой аномалией. Очевидно, что оно действительно распространено, и проблема не исчезнет только потому, что разные культуры отличаются в деталях. Как и язык, это явление универсальное, хотя и проявляется чуть по-разному в разных регионах. Не все люди религиозны, что могут подтвердить большинство читателей этого журнала. Но религия как элемент человеческой культуры универсальна. повсюду в мире имеется тот или иной вид религии, который даже неверующими признается такой же нормой для конкретного общества, как манера одеваться, общаться, питаться и так далее. Для чего же нужна религия? Имеются некоторые теории, утверждающие, что религиозная вера предохраняет людей от заболеваний связанных со стрессом. Немалая часть того, что доктор может дать пациенту, это утешение и успокоение. Не знаю, как у кого, но мой врач не практикует наложение рук. Но тем не менее, множество раз меня мгновенно вылечивали от небольших заболеваний, спокойный голос и интеллигентное лицо человека со стетоскопом. Эффект плацебо хорошо и неоднократно документирован. Доказано, что пустышки пилюли вообще без всякого фармакологического действия могут приводить к улучшению самочувствия. Именно поэтому испытания лекарств проводятся с использованием плацебо для контроля. По той же причине гомеопатические лекарства иногда дают результат, даже если степень разведения такова, что они содержат такое же фармакологическое количество лекарства, что и контрольные плацебо, то есть нуль молекул. Является ли религия медицинским плацебо, продляющим жизнь путем уменьшения стресса? Может быть хотя другие исследователи этого вопроса подвергают сомнению данную теорию, указывая, что во многих случаях религия только усиливает стресс, а не ослабляет его. В любом случае, мне кажется, что теория плацебо – слишком хилый аргумент, чтобы оправдать всеобъемлющий и все феномен религии. Я не думаю, что мы имеем религию потому, что наши религиозные предки выживали лучше благодаря снижению стресса с помощью религии. Я не думаю, что эта теория достаточно значительна для объяснения феномена религии. И не знаю никого, кто так думает. Другие теории вообще не пытаются дать дарвиновское объяснение феномену религии. Я имею в виду утверждения вроде «религия удовлетворяет наше любопытство относительно Вселенной и нашего места в ней» или «религия утешает, люди боятся смерти и обращаются к религии, которая обещает жизнь после смерти». Возможно, в этом есть какая-то психологическая правда, но это не дарвиновское объяснение. Как писал известный ученый Стивен Пинкер, возникает только вопрос, почему мозг эволюционировал к тому, чтобы находить удовольствие в верованиях, которые с очевидностью фальшивы. Когда человек замерзает, ему нет никакой пользы думать, что ему тепло. Если человек видит перед собой льва, ему нисколько не будет лучше, если он будет верить, что это кролик. Дарвиновская версия теории страха смерти могла бы иметь следующую форму. Вера в воскрешение после смерти оттягивает момент проверки ее на истинность. Такая теория может быть или верной, или неверной. Может быть, это еще один вариант версии стресса и плацебо. Но я не хочу дальше углубляться в этот вопрос. Я просто хочу сказать, как дарвинист должен был бы переформулировать его. Основанные на психологии утверждения относительно того, почему люди принимают или не принимают религиозную веру, являются приблизительными. Частичные объяснения ведут в психологию и нейроанатомию. В них нет ничего плохого. Они важны и они научны. Но они очень неисчерпывающи. А меня, как дарвиниста и ученого, интересуют исчерпывающие объяснения. Если нейроанатом находит центр веры в Бога в мозгу, Дарвинист хочет знать, как этот центр возник, почему те из наших предков, которые получили генетическую предрасположенность к росту центра веры в Бога, выживают лучше, чем те, у которых такой предрасположенности нет. Некоторые псевдоисчерпывающие объяснения дают теории группового отбора. Групповой отбор – Это спорная теория, что естественный отбор происходит по отношению к группам особей так же, как в соответствии с нормальной дарвиновской теорией он происходит по отношению к отдельным особям в группах. Кембриджский антрополог Колин Ренфру высказывает предположение, что христианство выжило в процессе групповой селекции благодаря тому, что оно проповедует идею групповой лояльности и братской любви. Подобные предположения делал американский эволюционист Давид Вильсон на кафедре дарвинизма. Приведем пример, чтобы показать возможность того, как теория групповой селекции может работать. Племя, возбуждающий своих членов воинственным богом войны, выигрывает войны против племени, чей бог призывает к миру и гармонии, или племени, у которого нет бога вообще. Боевики, которые верят, что мученическая смерть приведет их прямо в рай, сражаются храбрее и добровольно жертвуют своими жизнями. Поэтому их племя выживает лучше в этом межплеменном отборе, завладевают скотом своих побежденных соперников и захватывают их женщин. Такие успешные племена порождают дочерние племена, которые, в свою очередь, дают новые дочерние племена, поклоняющиеся тому же племенному богу. Заметим, что это совсем не то же самое, что выживание самой религии воинственности вообще. Конечно, она выживает, но в данном случае речь о том, что выживает группа людей, носителей этой идеи. Может ли быть, чтобы религия была недавним явлением, возникшим уже после того, как наши гены прошли большую часть пути естественного отбора? Повсеместная распространенность религии предостерегает от любого упрощения этой идеи. Тем не менее, эту версию я хочу обосновать. Склонность, естественно развившаяся в наших предках, не была сама по себе предрасположенностью к религии. Она давала совсем другие преимущества, и только по случайному совпадению она проявляет сейчас себя в религиозном поведении. Мы поймем религиозное поведение, только если мы переименуем его. Для меня, как зоолога, естественно использовать аналогию с животными. Явление иерархии доминации было впервые открыто в виде порядка клёва у кур. Каждая курица знает, какую курицу она может побить и какая побьет ее. В хорошо установившейся иерархии почти не наблюдается открытого соперничества. Куры в стабильных группах, у которых было достаточно времени для формирования порядка клёва, откладывают больше яиц, чем в группах, где этот порядок постоянно изменяется. Это позволяет предположить, что иерархия доминации дает эволюционные преимущества. Но это не настоящий дарвинизм, так как иерархия доминации – это групповое явление. Это фермеров может интересовать продуктивность групп, но за исключением очень специальных случаев, которые здесь неприменимы, это не то, что определяет естественный отбор. Для дарвиниста вопрос, каково значение иерархии доминации для выживания, сформулирован неправильно. Правильно спросить, какое значение для выживания отдельных особей имеет способность уступить более сильным и способность наказать более слабых за нежелание уступить. Дарвиновская постановка вопроса переносит внимание на тот уровень, на котором происходят генетические вариации. Подлинной целью проверки являются агрессивность или уступчивость отдельных особей, потому что именно они меняются или могут изменяться генетически. Свойства группы, такие как иерархия доминации, сами по себе не изменяются генетически, потому что группа не имеет генов. Но все равно можно сделать вывод, что религия для общества может быть чем-то вроде иерархии доминации. Дарвинисты, которые хотят выяснить значение религии для выживания, заблуждаются. Вместо этого мы должны сосредоточиться на поиске того в наших эволюционировавших предках, Что мы изначально не сочли бы склонностью к религиозному поклонению, но что стало такой склонностью в изменившихся условиях цивилизованного общества? Я говорил о феномене «порядка клёва у куриц», и этот пример является центральным в моей аргументации. Поэтому приведу еще один пример из «Царства животных». Ночные бабочки летят обычно на пламя свечи, и это вовсе не случайно. Если на их пути попадается пламя свечи, Они сворачиваются со своей дороги, чтобы в сущности подвергнуться самосожжению. Мы могли бы назвать этот феномен инстинктом самопожертвования и попытаться понять, как дарвиновский естественный отбор мог способствовать его закреплению. Опять-таки я утверждаю, что нам нужно правильно переформулировать вопрос, прежде чем пытаться найти разумный ответ на него. Дело в том, что это совсем не самопожертвование или суицид, кажущееся самопожертвование, является на самом деле случайным побочным эффектом. Искусственное освещение – сравнительно недавнее явление в естественной ночной среде обитания. До исторически недавнего времени единственными источниками света ночью были Луна и звезды. Лучи от этих источников света, находящихся на оптической бесконечности, параллельны, что делает их идеальным компасом. Известно, что насекомые используют небесные объекты, чтобы держаться в полете по прямой линии. Нервная система насекомых настроилась так, чтобы управлять полетом по правилу «поддерживай курс так, чтобы лучи падали в глаза под углом, к примеру, 30 градусов». Так как у насекомых зрение фасеточное, это означает, что только определенная оптическая трубка фасета должна воспринимать свет. Но такой световой комплекс привязан к небесным источникам света, находящимся на оптической бесконечности. Если источник света, например, свеча, находится близко, его лучи не параллельны для глаза, а расходятся от источника. Нервная система бабочки, настроенная поддерживать постоянный угол траектории полета с направлением на источник света, будет в этом случае направлять полет по логарифмической спирали, которая сходится как раз в пламени свечи прежде чем отвечать на вопрос, всегда полезно подумать, правильно ли он поставлен. Мы не замечаем сотен ночных бабочек, которые вполне успешно управляют своим полетом по Луне, звездам и даже далеким огням городов. Мы видим только бабочку, летящую на нашу свечу, и задаем неверный вопрос – почему бабочки кончают суицидом? Вместо этого нам следовало бы спросить, почему у бабочек нервная система настроена так, чтобы поддерживать постоянный угол между направлением полета и направлением на источник света. Настройка, которую мы замечаем только тогда, когда она приводит к неверному результату. Если правильно поставить вопрос, то мнимый парадокс исчезает. Этот феномен никогда нельзя было назвать суицидным комплексом. Применим еще раз этот пример к религиозному поведению людей. Мы видим огромное количество людей, В некоторых районах до 100%, проживающих на определенной территории, которые продолжают верить в то, что с очевидностью противоречит научным фактам, не говоря уже о соперничающих религиях. Они не только придерживаются таких взглядов, но и посвящают время и тратят огромные средства на поддержание этого института. Они умирают за религию, они убивают ради нее. Всему этому можно удивляться, как мы удивлялись феномену самосожжения ночных бабочек. А задаченный этим мы спрашиваем «почему?». И снова я повторяю, что, возможно, мы задаемся неверным вопросом. Религиозная склонность, возможно, является трагическим проявлением какого-то психологического свойства, которое в других обстоятельствах было эволюционно полезным. Что могло бы быть таким психологическим свойством? Что в данном случае эквивалентно использованию параллельности лучей света от Луны как компаса? Я выскажу предположение, но должен подчеркнуть, что это только пример подхода, о котором я говорю. Я намного больше заинтересован в идее правильной постановки вопроса, чем в любом конкретном ответе. Моя гипотеза касается детей. В гораздо большей степени, чем многие другие виды живых существ, мы выживаем благодаря аккумулированному опыту предыдущих поколений теоретически дети могут узнать на собственном опыте что не стоит купаться в реке кишащей крокодилами но безусловно детский мозг генетически склонный следовать правилу верить тому что ему говорят старшие будет иметь эволюционное преимущества в естественном отборе повинуйся родителям повинуйся старейшинам племени особенно когда они говорят серьезным назидательным тоном повинуйся без вопросов я никогда не забуду грозную проповедь в моей школьной часовне, когда я был ребенком. Я помню, как это было страшно. В то время мой детский мозг воспринимал это как сознательную угрозу проповедника. Он рассказал историю о взводе солдат, проводившем учение на железнодорожном полотне. В критический момент внимание сержанта, проводящего учение, что-то отвлекло, и он не дал приказ остановиться. Солдаты были настолько вышкалены повиноваться приказам, что продолжали маршировать прямо на пути приближающегося поезда. Конечно, теперь я не верю этой истории, но когда мне было девять, я поверил в нее. Этим я хочу сказать, что проповедник хотел, чтобы мы, дети, считали истинной добродетелью рабское и беспрекословное поведение солдат, каким бы оно абсурдным ни было. И мы действительно считали это добродетелью. Подобно этим вышколенным солдатам, компьютеры тоже делают то, что им говорят. Они рабски выполняют все команды, если они написаны на воспринимаемом ими языке. Именно поэтому они делают множество полезных вещей, вроде обработки текстов и разнообразных вычислений. Но как неизбежный побочный продукт, они точно так же рабски выполняют вредные и самоубийственные команды. У них нет способности осознать, будет ли команда иметь положительный или гибельный результат. Они просто повинуются. И именно это их беспрекословное повиновение делает компьютеры так восприимчивыми к компьютерным вирусам и червям. Написанная злоумышленником программа, которая говорит: «Копируй меня во все адреса, имеющиеся на твоем жестком диске», будет беспрекословно выполнена, и затем она также будет выполнена другими компьютерами, которым она будет в результате копирования послана, и так она будет распространяться с экспоненциальной скоростью. Нельзя создать компьютер который будет послушным исполнителем в полезном смысле и в то же самое время иметь иммунитет к вирусной инфекции. Надеюсь, мне удалось подготовить вас к заключительной аргументации о связи особенностей детского мозга и религии. Естественный отбор выработал в детском мозгу тенденцию верить во все, что бы родители или старейшины племени не говорили. И именно это качество автоматически делает его восприимчивым к заражению ментальными вирусами. По совершенно естественным эволюционным причинам детский мозг должен доверять родителям и старшим, которым родители велят верить. Автоматическим следствием этого является то, что тот, кто беспрекословно верит, не имеет возможности отличить хороший совет от плохого. Ребенок не может сказать, что совет – если ты будешь плавать в реке кишащей крокодилами тебя съедят это хороший совет а совет если в полнолуние ты не принесешь в жертву козла урожай погибнет это плохой совет оба звучат одинаково оба исходят из надежного источника и оба произносятся строгим голосом который требует уважения и повиновения То относятся к высказываниям о мире космосе морали природе человека И, конечно, когда ребенок вырастет и имеет своих детей, он, естественно, передаст все это своим детям и тем же назидательным тоном. Согласно этой модели, можно было бы ожидать, что в разных географических регионах возникнут различные, не имеющие реальной фактической базы верования, которых люди будут придерживаться с таким же убеждением, как и к полезным составляющим традиционной мудрости, как, например, к вере, что навоз полезен для урожая. Можно было бы ожидать также, что беспочвенные верования будут эволюционировать из поколения в поколение либо вследствие случайного дрейфа, либо следуя закономерностям подобным дарвиновскому естественному отбору, демонстрируя со временем значительные отклонения от общего предка. Известно, что языки заметно дрейфуют от общего праязыка, если его носители географически разделены и пройдет достаточно большой для этого промежуток времени. Тоже верно и по отношению к традиционным верованиям и предписаниям, передаваемым из поколения в поколение и возникшим первоначально благодаря программируемости мозга ребенка. Дарвиновский естественный отбор формирует детский мозг с тенденцией верить старшим, со способностью имитации и копирования и, следовательно, косвенно со способностью к распространению слухов, легенд, к религиозной вере. Но создав такой мозг, Генетический отбор порождает некоторый новый вид негенетической наследственности, которая может служить базой нового вида эпидемиологии и возможно даже нового негенетического дарвиновского естественного отбора. И я полагаю, что религия относится к группе явлений, объясняемых этим видом негенетической эпидемиологии с возможной примесью такого негенетического дарвиновского отбора. И если это так, Религия не имеет никакой ценности для выживания человеческих особей и не дает никаких преимуществ для их генов. Если и есть от нее какая-то польза, то только для нее самой. Вы слушали статью «Какая истинная польза от религии?» автор Ричард Докинс. Читал Олег Шубин.